«Деятельность Шалиева представляет для сферы не меньшую угрозу, чем террористы», попытался убедить его Медлив. «Пока он еще ничего не предпринял», — возразил Хук. «Я останусь здесь, чтобы поддерживать порядок только до тех пор, пока инфосеть не будет полностью восстановлена». «Отлично», — согласился с ним Медлив. «Большего я от тебя и не прошу». «Кстати...» «Есть какая-нибудь информация о том, чем сейчас занят Шалиев?» — спросил Стинов. «О том, что здесь происходит, ему должно быть уже известно», — ответил медлев. «Пару раз он пытался связаться со мной по телефону, но я решил, что не стоит разговаривать с ним, не зная, чем закончилась операция. Сейчас можно было бы начать переговоры», — Хук иронично хмыкнул, — отошел в сторону и сел на стул, демонстрируя свою полную непричастность ко всему происходящему. «В первую очередь, чтобы предотвратить возможные беспорядки, следует разъяснить людям ситуацию», сказал Борщевский. «Незнание всегда порождает массу всевозможных домыслов, которые, как правило, оказываются гораздо страшнее правды, а толпа — это самая плодотворная почва для всевозможных эксцессов. Удостоверившись в том, что ситуация находится под контролем, люди успокоятся и разойдутся по домам. — Каким образом ты предлагаешь это сделать? — удивленно посмотрел на него медлив. — Инфосеть не работает. Неужели вы здесь в сфере совершенно утратили искусство непосредственного общения недоверчиво прищурился Борщевский. просто выйди на улицу и обратитесь к людям И ты думаешь, они станут слушать с сомнением покачал головой Мелев Для этого несомненно придется постараться все будет зависеть от того, удастся ли тебе первой же произнесенной фразой, убедить их в том, что тебя действительно стоит слушать. Если бы у нас было время, я мог бы преподать тебе несколько уроков ораторского искусства. Пока же могу научить простейшему, но безотказному приему. Слушателей нужно удивить и заинтриговать первой же фразой. В нашей конкретной ситуации, как мне кажется, ты мог бы начать, обратившись к народу, от имени Временного Совета сохранения стабильности? «Ты это серьезно?» — недоверчиво спросил медлев. «А почему бы и нет?» — вскинул брови Борщевский. «Для того, чтобы подготовить и провести выборы в Новый Совет, необходимо время. Все это время кто-то должен поддерживать в сфере порядок и обеспечивать законность». А кому же встать во главе временного органа власти, как не вам, господин Медлив, если именно ты сейчас находишься в центре всех событий?» Медлив посмотрел на Стинова с таким растерянным видом, что тот едва не рассмеялся. «Илья прав», — сказал Стинов, пряча улыбку. «Если мы не собираемся снова отдать власть Шалиеву, то должны научиться сами ею распоряжаться. «Кстати, представителей Временного Совета следует послать во все секторы, чтобы и там люди могли получить достоверную информацию», добавил Борщевский. «Так», — Тейнер посмотрел на Борщевского недобрым взглядом, «помнится, когда мы готовились к штурму информационного центра, никаких разговоров о новой власти в сфере не велось». «Теперь мне ясно, откуда именно появилась эта идея», — Тейнер перевел взгляд на Морвуда. «Ты, Фред, тоже принимал участие в ее разработке?» «Мы просто поделились с Петром некоторыми соображениями по поводу тех перемен, которые могли бы пойти в сфере на пользу», — смущенно пожал плечами Морвуд. «А разве вам не говорили на земле?» что мы не должны вмешиваться во внутренние дела сферы, зловеще улыбнулся Тейнер. Или вы уже успели обо всем позабыть? Видишь ли, Карл, с задумчивым видом философа, начал свою оправдательную речь Борщевский. Идей никто не создает. Они постоянно в воздухе, и кому-то просто удается их поймать. — Хватит пудрить мне мозги, энтомолог! — резко оборвал его Тейнер. — Вы нарушили главное правило, установленное не специально для нашей экспедиции, а для любой посольской миссии. — А разве ты сам не нарушил это правило, приняв участие в боевых действиях на территории независимого государства? — Каковым является сфера? — спокойно возразил Морвуд. «Я занимался тем, что исправлял допущенные нами же ошибки», ответил Тейнер, уверенный в своей правоте. «Ну, в таком случае можно считать, что мы с Ильей занимались исправлением ошибок, допущенных нашими предками пару столетий назад», сказал Морвуд, «теми, кто создал резервацию для своих же соотечественников». «Ну и команду мне подобрали», Делая вид, что страшно недоволен своими подчиненными, сокрушенно покачал головой Тейнер. «Хук!» — повернулся он к сидевшему в стороне от всех информационнику. «Похоже, мне остается только присоединиться к тебе». «Прошу!» — усмехнувшись, Хук указал на соседний свободный стул. место достаточно!» Постучавшись, Дверь приоткрыл молодой парень в форме охранника. «Разрешите?» «В чем дело?» — спросил Медлив. «Извините», — смущенно произнес охранник, «но господина Стинова разыскивает какая-то девушка». Хук даже присвистнул от восторга. «Ну надо же!» — восхищенно воскликнул он. «Я-то был уверен, что ты, Игорь, прикрываешь меня с первого этажа, а ты в это время, оказывается, с девчушками заигрывал!» «Что за девушка-то?» — обратился он к охраннику. «Симпатичная?» «Да, вроде бы», — смутился пуще прежнего охранник. Стинов недоумевающе пожал плечами. «Что ей нужно?» — спросил он. «Она сказала только, что вы ее знаете, и ей срочно нужно с вами переговорить», — сказал охранник. «Давай ее сюда, не тяни», — помахал рукой Хук. «Посмотрим, что за подружка Устинова». Охранник посмотрел на намедливо. «Веди», — кивнул пётр Охранник обернулся в один миг. Вместе с ним в комнату вошла Синди.